Глава пятая. Джон достал сигареты. Хотите? Через минуту, когда трое мужчин курили, мистер Робинсон сказал. Мы оба устали от такой жизни. Но Тамара все же пыталась сохранить брак. Мне кажется, это чисто женское видение жизни. Вы просили развод? Как-то в очередных ссорах. И кажется, я был не трезв. У меня выскальзывали слова о желании развестись. Потом, правда, всё как будто забывалось. «Как будто», — повторил Карлсон. «Ну, вы же понимаете, что на самом деле ни я, ни тем более Тамара этого не забыли». «Да, женщины такого не забывают. Ей хотелось во что бы то ни стало не дать семье распасться. Но я не понимаю, почему. Тамара была во многом умнее других женщин, хоть и сложной. Уж она могла понять спустя столько лет, что нам лучше развестись, потому что мы — чужие люди». Иногда казалось, что она это прекрасно понимает, но ей будто нравилось играть со мной в какую-то игру. В какую-то идиотскую женскую игру, полную интриг и прочей мути. Мистер Робинсон стряхнул пепел, облизал сухие губы. Возможно, она думала, что если отпустит меня, то лишится какой-то важной игрушки. Это очень мужское толкование проблемы, не так ли? Карлсон затянулся и выпустил дым через ноздри. Джон Робинсон спросил... Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что поведение женщины – единственная вещь, не поддающаяся изучению. А как бы вы объяснили? Поведение вашей жены? Мне, как человеку со стороны, кажется, что за всеми сложностями, которые сопровождали слова и действия миссис Робинсон, скрывалось чувство любви к вам. Возможно, она не могла до вас достучаться иначе. Джону явно не нравилась тема. Он раздраженно поёрзал в кресле и спросил, «Сколько вам лет?» 20. «Нет, вы только представьте! Разве не с моими сверстниками вы предпочитаете проводить время?» Мистер Робинсон щёлкнул языком. «Опять Эмили наболтала». «И всё-таки». Мужчина почесал двухдневную щетину. «Я общаюсь с теми, с кем мне интересно. Но я никогда ничего не рассказываю о том, что происходит в моей личной жизни. Никому». Я впервые обсуждаю это с кем-то, и ему 20, а на нем купальный халат. Здравый смысл вы не утратили. Кстати, о врачах. Вы сказали, что ваша жена часто болела, но не всегда обращалась к врачу. Вы считаете, что она симулировала боли? Я считаю, что она иногда симулировала. Для этого у нее было два повода. Во-первых, это было ее оружием, которое она использовала во время ссоры, когда чувствовала, что проигрывает. Во-вторых, она разыгрывала, как правило, сердечные боли, и если ей вдруг становилось скучно, и она хотела, чтобы на нее обратили внимание. А какие боли, по-вашему, миссис Робинсон не симулировала? Вы неверно задаете вопрос. У нее действительно отекали ноги, руки, давление могло подскочить вместе с пульсом. Тут понимаете, какое дело. Она могла порой симулировать и те болезни, которые у нее действительно имелись. Поэтому отличить настоящую боль от выдуманной могла только она или опытный специалист. «Вам известно, какими препаратами она лечилась? По-моему, таблетки, чтобы понижать давление. Может, еще что-то, но я больше ничего об этом не знаю». И вдруг лицо мистера Робинсона резко покраснело от нахлынувшего гнева. Он выговорил сквозь зубы. «Глупая, глупая женщина! Я сто раз ей это повторял!» Из-за своего вранья она могла оказаться в опасном положении. Ей невдомек, что однажды я бы не поверил в эти боли, когда ей могло стать плохо по-настоящему. Но, кажется, именно это произошло на фуникулёре. Джон Робинсон свесил голову и промолчал. Адам Карлсон спросил, «Вы ведь ей не поверили?» Ответ звучал тихо, «Нет». И сейчас, вспоминая тот день, «Все еще не верите, что ей не здоровилось?» «Я не знаю. Нужно дождаться вскрытия. Но ведь ей стало плохо еще в автобусе». Мистер Робинсон сильно ударил в подлокотник. «Черт!» — взорвался он. «Я не знаю!» «Нет, я не верю, что ей было плохо. Хотя ей должно было быть плохо. Когда я вернулся с завтрака за вещами, она допивала кофе. Как вы думаете?» Человек, страдающий от повышенного давления, будет пить кофе, если ему плохо? Нет, она симулировала, как обычно. Да, бывало, что ее мучили боли в дороге, и давление подскакивало, и этот чертов ревматизм. В этот раз хоть Эмили была рядом, она массировала ей спину, шею, конечности, и мне не приходилось, слава богу, всем этим заниматься. Но в тот раз я бы все равно не поверил ей. Карлсон дал ему пастыть. Минуты три спустя Джон Робинсон сказал. «За день до смерти моя жена изобразила падение с лестницы. Перед этим мы поругались. Но тогда я ей от чего-то поверил. Я действительно думал, что кто-то столкнул ее, что ей в самом деле очень больно. Наверное, потому что чувствовал какую-то вину после ссоры. Я донес ее на руках до отеля, но в отеле. Короче, обман раскрылся быстро, у нее ничегошеньки не болело. Я это понял, как только мы оказались внутри, понимаете?» Карлсон кивнул. «Вот потому-то я и не обращал на нее внимания на фуникулёре. Я был зол на нее за то, что она разыграла весь этот спектакль с падением. Вы уверены, что ее никто не толкал? Я был там, наверху. Никого там не было, и негде было спрятаться поблизости. Могу я поинтересоваться, из-за чего вы поругались на острове?» Мистер Робинсон проглотил слюну, Это были очередные бредни моей жены. Она видела, как я помог мисс Веронике Бёрч подняться по лестнице. Собственно, я нёс мисс Бёрч на руках, потому что перед этим Мэри толкнула её, и она подвернула ногу. Тамара медленно, но верно готовила сцену ревности. Мы находились в церкви. Она начала с того, как мы с ней счастливы, а затем, как бы невзначай, упомянула мисс Бёрч одно за другим, в общем, как она умеет. Выставила в итоге меня последней сволочью. Но я и сорвался. Она, полагаю, рассчитывала, что я поведу себя как-нибудь иначе. Скажу, что люблю ее или что-нибудь подобное. Я иногда ей это говорил. Тогда бы она одержала победу в своей игре. Он сделал паузу. Короче, я сорвался. Сильно взбесился, наорал на нее прямо в церкви. Ей требовался крутой следующий шаг, что-то радикальное. Вот тогда-то и появилась лестница в ее планах, полагаю. Мистер Робинсон закурил. Из-за приоткрытой двери в кладовку просачивался сигаретный дым. Заметив его, Карлсон поспешил спросить, «Как часто ваша жена пила кофе?» «Крайне редко». Это могло как-то повлиять на ее самочувствие. Гипертоникам ведь не советуют злоупотреблять кофеином. «Небольшая пауза», — предшествовала следующей реплике мистера Робинсона. «Мне кажется, Тамара пила его» лишь когда чувствовала себя отлично. А еще, по-моему, с помощью кофе она вроде как подчеркивала свою позицию, несомненно, выигрышную. Вроде как, да, я больна, но сейчас у меня все хорошо, я крепко стою на ногах и могу позволить себе кофе. Понимаю. Некий психологический прием. Мистер Робинсон кивнул. Как вы считаете, ваша дочь толкнула мисс Берч случайно? Думаю, что нет. Следующий вопрос повис в воздухе. Пожимая плечами, Джон сказал, «По какой-то причине Мэри не взлюбила мисс Бёрч, хотя до этого толчка она видела её всего раз». Он рассказал, как его семья познакомилась с известной писательницей и добавил, «Мэри, в сущности, ещё ребёнок. Мне в детстве тоже мог не понравиться кто-то из друзей родителей без всякой на то видимой причины. Так что...» Мистер Робинсон вновь пожал плечами. «А мне кажется», — рассудительно произнёс Карлсон, «что мужские и женские 15 лет очень разные. Возможно. Слушайте, при чем тут ещё и это? Мне кажется, я наболтал вам о своей жизни предостаточно. И столько лишнего». Из кладовой послышался кашель. «Притом, мистер Робинсон, что я пытаюсь понять каждого в этой истории. К примеру, вашу дочь». «Что именно насчёт неё?» «Вы слышали, как она ругалась с вашей супругой в день отъезда?» Джон тяжко вздохнул. «Да, я как раз умывался. Я услышал, что с завтрака вернулась Тамара, а за ней влетела Мэри. Вода шумела, поэтому я не разобрал, что у них там стряслось. Они громко скандалили. Я быстро оделся и пошел на завтрак». «Значит, причина ссоры вам неизвестна?» Мистер Робинсон покрутил головой. «Последнее, мистер Робинсон». «Вы можете описать действия каждого на фуникулёре?» «Могу». «Все вошли в кабинку, расселись». «Вам расписать, кто где сидел?» «О, пожалуйста». «Сверху сели американцы. Перед ними мальчишки». «Нет, кажется, мисс Бёрч потом мальчишки». «Потом Мэри, я, в самом низу Тамара и Эмили». «Почему вы сели отдельно?» «Мистер Робинсон сдвинул брови. В каком смысле?» «Почему не сели с дочерью?» Очевидно, потому что я хотел сидеть отдельно. Но не потому, что чувствовали вину. «Вину? За что?» — удивился Джон. «Например, за то, что не уладили конфликт между дочерью и женой. Я вам уже ответил, что не знаю, из-за чего произошел конфликт». «Ну, допустим. Но не слышать, как Мэри весьма грубо общалась с матерью, вы ведь не могли, верно?» «Послушайте, я на тот момент только проснулся. Я хотел спокойно позавтракать и выкурить сигарету. Мне было наплевать, что Мэри грубила Тамаре». Он затянулся, перевел дух, затем сказал, «Наверное, вы правы. Я должен был запретить Мэри так обращаться с матерью. Но я был очень зол на Тамару, поэтому ушел и не стал ее защищать. Вот такая я скотина». В автобусе Мэри сама подсела ко мне, поэтому мы ехали вместе, но не общались. А на фуникулёре она села первой, и я, должно быть, почувствовал вину перед Тамарой и поэтому сел отдельно от всех. Понимаете, меня в тот момент достало всё это. Карлсон ответ устроил. Что же происходило, когда фуникулёр был запущен? Какое-то время все ехали молча. Где-то на середине пути Тамара спросила, сколько нам оставалось ехать. Я вроде попросил её потерпеть. Адам Карлсон слегка поморщил лоб. Она сказала, что ей тяжело. В общем, как обычно. Вздох. Кажется, я не сдержался и вылил на нее свое раздражение. Она заплакала, сказала, что ей нехорошо. Тогда Эмили достала ликер и попыталась открыть. Затем я пытался. Но открыл все-таки Конор. Он передал бутылку обратно. Через вас и вашу дочь? Да, он передал Мэри, а она мне. Я Эмили. Эмили стала поить Тамару. «Сколько выпила миссис Робинсон?» «Откуда мне знать?» «Вы сидели за ними, вам должно было быть видно?» Джон задумался, потом нехотя произнес. Она пила потихоньку, маленькими глотками. «Там того ликера 50 или 70 миллилитров. Я думаю, она выпила почти все». Они с Эмили продолжали шептаться, но ну, в смысле Тамара жаловалась. Эмили успокаивала. И так до самого конца. «Мы приехали, все стали выходить». Я вышел, закурил и, не оборачиваясь, двинулся к отелю. Мистер Робинсон раздавил сигарету о хрустальную пепельницу. Я ни разу не обернулся. Если бы я только знал, что никогда больше не увижу Тамару живой. Его лицо упало в ладони.